От автора. Бесконечно благодарен всем, кто поддержал меня в начале моего творческого пути. Написал отзыв. Вначале были сомнения о необходимости продолжать, но хорошие отзывы читателей вдохновили меня идти вперед. Особенно благодарен тем, кто нашел возможность и написал отзыв на каждую часть моего произведения. Есть такие. Низкий вам поклон. Я вас вижу и люблю. Вы меня вдохновили и поддержали в период сомнений.